Глава шестьдесят Чужая. Несмотря на все мои надежды, выспаться так и не получилось. Мысли о повстанцах, империи, шансах выжить и почему-то танцующие танго принцессе Ами толкались в голове всю ночь, не давая расслабиться. «Доброе утро!» Пытаясь избавиться от ночных кошмаров и сосредоточиться на настоящих передо мной задачах, Я добрался до работы, и первое, что встретило меня у входа, было расплывшееся от улыбки лицо Лёни. Доброе. Как мы их вчера? Это же зарплата за несколько лет! Ты теперь увольняться будешь? А может быть, у тебя еще есть?» Глаза на лице толстяка мечтательно закатились, но тут в нас чуть не врезался потерянно бредущий сквозь толпу Ванечка. «Что случилось?» Я задал этот вопрос, кажется, уже понимая, что сейчас услышу. «Светка!» Столько печали в голосе. Впрочем, если он действительно любит девушку, это неудивительно. Ее какие-то бандюганы зажали в подворотне и выкачали. Говорят, использовали аккумулятор «Б», а то и «А» ранга. В общем, она сейчас в коме и непонятно, выкарабкается или нет. «Да что же это творится? Я же вчера только забрал у охотников за батарейками все оборудование. А сегодня они снова преследуют людей». «Нет, не надо было их просто так оставлять и...» Тут у меня в голове всплыло еще одно воспоминание. «Леня, я отвел в сторону своего вчерашнего партнера. Ты говорил, что аккартеты сначала хотели взять только два аккумулятора. Почему они передумали? Ты знаешь...» или, может быть, что-то слышал? Я сам не заметил, как сжал руку толстяка так, что тот побледнел и еле слышно пискнул. Ничего, надеюсь, это поможет ему освежить память. Ничего не слышал. сжимая руку еще немного. И никакой жалости. Я же чувствую, что мне сейчас врут. Они обсуждали в соседней комнате. Мишель могло показаться, но вроде бы там было что-то про потери, группу, обновление запасов. Вот оно как. Они называли какие-то имена. Вроде бы что-то было про нос Красного, но я не уверен. Теперь все окончательно встало на свои места. Конечно, было бы надежнее услышать в обсуждениях зеленоносых что-то про Ардель, но и упоминание Антона Краснова, бандита, чье имя я петлю назад узнал во время проверки службы безопасности, подтверждает мои догадки. Получается, вчерашний аккортет связан с гнарфами и их ячейкой похитителей энергии. И я сам им продал оборудование, которым сегодня уложили в больницу мою подругу. «Да что же за чертов мир?» «Стоп! И это ведь не единственная проблема. Уверен, бандиты узнают, что им вернули их же аккумуляторы, донесут да своим боссам. А Толстяк ведь особо и не маскировал наши личности перед сделкой. Если во время рейда на базу я зачистил следы, то на этот раз на нас легко смогут выйти. Вернее, почти наверняка уже это сделали. И вот... Теперь вопрос, а что делать мне? Хотя все и не так плохо, учитывая потенциальные проблемы, вот он, повод сбежать с планеты, не вызывая вопросов, которого мне раньше так не хватало. Тем более, это же петля, людские жизни ничего не значат. С другой стороны, а далеко ли я уйду, если начну так думать? Неизбежные жертвы – это одно дело. Но вот то, что я могу сам исправить...» Кармдаус хотел поделиться с вами информацией о шпионской сети Гнарфов. Я набрал первые строчки сообщения для наместника. Он же явно считает меня кем-то вроде своего личного врага. А кому, как не врагам, мы чаще всего доверяем. Друг может соврать, его можно не слушать, а вот слова врага, как минимум, стоит проверить. Надеюсь, что у Вели эта черта характера тоже будет присутствовать. Продолжая набирать сообщения о сотруднике миссии Акартетов, Ордель и местных бандитах, я развернулся и двинулся прочь из мегаофиса. Раз уж тут все так закрутилось, и у меня появилась причина делать ноги, нечего терять еще сутки. Видео с квадрокоптера посмотрю в сети – Реакция наместника на мое сообщение, уверен, будет в новостях. 20 минут ушло на дорогу до космопорта. И еще час на полет до орбиты и пересадку в транспортный корабль «Гордость Миреи», который должен будет доставить меня на Влакс. Потом я выжидал последние секунды до старта, и когда стало очевидно, что остановить нас уже не получится, нажал кнопку «Отправить». Все, мой доклад улетел к Армдаусу, и хочется верить, что наместник не отложит его в стол. В любом случае, от меня уже ничего не зависит, а потому можно расслабиться. Кстати, мое спальное место чем-то напоминало капсулу отдыха, которой я пользовался в армии. Даже не так. Тут все вообще один в один. Наверное, серийное производство. Осмотревшись и разложив в специальное отделение те немногие вещи, что прихватил с собой, я решил, что нечего тухнуть тут в одиночестве, и надо бы пройтись и посмотреть, что собой представляет эта гордость Миреи. Все же до этого я был в космосе только в качестве мастера щитов на старой мелкой халупе, а тут – огромный современный корабль. Выбравшись из своей капсулы, я осмотрел уходящий вдаль коридор. Сотни и тысячи капсул, как у меня. Сколько же людей и пришельцев сейчас летит вместе со мной? Впрочем, это же пассажирский корабль, который движется по однажды составленному маршруту, совершая круговой полет через десятки планет нашего сектора. И если на Земле пассажиров почти не было, то на какой-нибудь Мирее их вполне может оказаться достаточно, чтобы забить и наш... И остальные 30 пассажирских коридоров корабля. В этот момент прерываемые мысли, гордость Мирея ощутимо тряхнула. И не успел я подумать, что бы это могло значить, как пару квадратных метров потолка разорвало взрывом, а сквозь открывшуюся дыру внутрь спрыгнули десяток вооруженных бластерами пришельцев. Сначала я испугался, что банально задохнусь. Но проход за нежданными гостями прикрыл силовой щит, и тогда первый страх сменился на опасения за свою жизнь. Кстати, похоже, тоже беспочвенная. Большая часть чужаков плавно опустилась на пол и побежала в сторону капитанского мостика. В мою же сторону направился только один из них. Присмотревшись, я увидел за стеклом скафандра белую кожу и такие же белые волосы. Гнарф. Девушка Гнарф. Такая же, как Ардель, что убивает моих друзей и знакомых. И тут мне надоело бояться. И плевать на направленный мне в лицо ствол бластера. Щит. Энергия уже подходит к концу, но мне много и не надо. Моя противница явно не ожидала от меня сопротивления, но успела среагировать и тоже повторить включение защиты. Активатор. Я, как уже раньше делал, моментально это исправил, а потом, воспользовавшись элементом неожиданности, подошел вплотную и резким рывком выхватил Угнарвки Гнарвки ее бластер. А вот теперь можно попробовать разобраться, что же тут происходит.